Глава 3. Парк, в глубине которого были надежно укрыты от любопытных глаз несколько особняков клана Ли, был в осаде полицейских машин. Весь квартал гудел. Люди в форме, подсвеченные сигнальными огнями машин, появлялись из темноты, сновали в особняк и обратно к машинам, отрывисто переговариваясь по рациям. Тео протиснулся сквозь зазор между припаркованными машинами и подошел к воротам, которые охраняли несколько вооруженных автоматами человек. Он назвал свое имя, стараясь не замечать направленное в его сторону черное дуло. Охранник молча кивнул, разрешая пройти. В холле Тео ожидал один из бесчисленных секретарей Личи с мелкими невыразительными чертами плоского лица и большими залысинами у лба. Обычный, суетливый и услужливый, он двигался заторможенно, точно его окружало толще воды. Кажется, Либо, то умысленно напрягся, чтобы припомнить его имя. Да, точно, вроде бы так. С непринужденной улыбкой он дружески приветствовал секретаря, втайне рассчитывая расположить его этим маленьким нарушением негласного этикета. «Лихой, если не ошибаюсь, ваш младший брат? Не знаете, он уже вернулся?» «Дело в том, что мы прогуливались на старом рынке, но разминулись в толпе». Беспечно бросил Тео, но, увидев побледневшее лицо Либо, с которого разом слынули все краски, тут же осекся. Либо с легким поклоном пропустил Тео вперед и последовал за ним, так и не проронив ни слова. Тео шел сквозь парадные залы особняка, и каждый следующий шаг давался ему все с большим трудом. Он чувствовал раскаленный до бела комок неистовый, испепеляющий ненависти, который медленно плыл в воздухе, рассыпая искры, как шаровая молния. Но когда оборачивался, натыкался лишь на непроницаемую, вышкаленную улыбку Либо. В зале для приемов у стола с закусками собралось несколько мужчин, которые жесточенно спорили о чем-то, все более и более распаляясь. Среди них Тео узнал двоих начальника местной полиции с бульдожьим выражением лица и доверенного советника мэра Нуркента, каленого, щурившего глаза в неизменной улыбке толстяка Ливера. Немного поодали от них, обхватив руками хрупкие плечи, в задумчивости стояла Личи. Заметив Тео, все разом замолчали. «Добрый вечер», — пробормотал он, — «прошу прощения, господа», — с трудом произнесла она, не сводя глаз с Тео. Мне необходимо переговорить с молодым господином Вагнером наедине. Это семейное дело. Кроме того, необходимо подготовиться к траурной церемонии. Сердечно благодарю вас за содействие. Клан помнит и бесконечно ценит друзей, которые оказываются рядом в трудную минуту. Мы обсудим дальнейшие действия завтра утром, в спокойной обстановке и на холодную голову. Когда за последним посетителем закрылась дверь, Личи пересекла зал стремительным шагом и влепила Тао звонкую пощечину, от которой его голова едва не взорвалась. Ты... Ты пропадаешь неизвестно где и потом заявляешься, как ни в чем не бывало, когда я уже подняла на уши весь город? Не поверите, в какую нелепую историю я встрял сегодня на рынке. Что за пьяные черти понесли тебя на старый рынок? Зачем ты отправился на территорию клана фан Отношения с ними в последнее время так напряженные. Да откуда же мне было знать об этом? Между прочим, ваш хваленый Лихой бросил меня на произвол судьбы. Лихой, да узнают его боги, мертв. Что? Отшатнулся Тео. Террорист-смертник опознал знак клана Ли его руке. Лихой оказался в самом эпицентре взрыва. Это... Это просто ужасно. Мне очень жаль. Правда. «Жаль? Тебе жаль? Погиб мой родственник, член клана, каким бы бестолковым он ни был. Каждая пролитая капля ослабляет семью, показывает ее уязвимость. И теперь из-за твоей глупой беспечности погибнут еще люди». «Но почему? Неужели ты думаешь, что мы оставим происшествие на старом рынке безнаказанным?» Глухо произнесла она. Что кланы допустят, чтобы в городе орудовала шайка подрывников, запугивая лавочников, которые платят нам дань? Личи всегда оставалась в глазах Тео причудливой ханьской головоломкой. Он не видел ее мыслей, не мог прочесть их. Она виртуозно скрывала эмоции, сохраняя невозмутимость в любых обстоятельствах, но сейчас, забывшись, на мгновение опустила заслон, и Тео увидел черное свечение ее ума. Личи уловила как он изменился в лице, и тут же снова захлопнуло сознание от постороннего, отвернулась в другую сторону. По шее Тео пробежал холодок. Он хотел что-то сказать, но Личи, все так же избегая смотреть Тео в глаза, остановила его нетерпеливым жестом. «Мне сейчас не до разговоров. Предстоит бессонная ночь. Увидимся завтра». Тео ничего не оставалось, как молча уйти. Он не раз сопровождал Личи на встречах представителей пяти наиболее влиятельных кланов Нуркента, но взаимоотношения между кланами так и остались загадкой. Они не поддавались рациональному анализу. Ханьская головоломка, где истинный смысл сказанного спрятан глубже, чем алмаз в шахте. За прошедшие месяцы Тео не без труда освоил только мандаринские диалекты. Поэтому, когда Личи, чтобы выразить Особое уважение и расположение к визитеру из отдаленных провинций или просто соблюсти некую конфиденциальность непринужденно переходило на другие диалекты. С гораздо большим количеством тонов Тео сразу терял нить разговора. Однажды между ними в шутку завязался спор. Он отстаивал стройность, красоту и мелодичность высокого немецкого, и Личи со смехом предложила ему забавный эксперимент записать на бумаге старинное стихотворение. Она произнесла его сначала быстро, а затем медленно и отчетливо, как на диктанте в начальной школе. На листе у того был записан один и тот же слог «ши», записан чертовых 92 раза, если не брать в расчет жалкой горстки запятых и точек. «Ши». В Ганзе так называют лыжи. но ну, так в чем же фокус? В переводе с одного из древних ханских диалектов на твой варварский язык эта скороговорка звучит примерно так. «В каменном доме жил поэт, львов любивший, и он поклялся съесть десять львов. Утром он пошел на рынок. По чистой случайности на рынке появились десять львов. Когда поэт увидел львов, он выпустил десять стрел, и десять львов умерли. Взамен он получил десять львиных туши и вернулся в дом». Когда он съел 10 мертвых львов, он понял, что это были 10 каменных львов. И заметь, все это богатство смыслов выражено одним лишь слогом «ши», просто по-разному интонированным. «А ты говоришь, лыжи», — передразнила его Личи, и когда теос с досадой отбросил остро заточенный карандаш, с ласковой насмешкой потрепало его по щеке. Как и бесчисленные диалекты ханьского языка, Кланы в представлении Тео были чем-то из глубокой древности, где у всех жителей селения одна на всех фамилия, стадо, капище и кладбище. Капище — культовое место, на котором устанавливались идолы языческих богов, языческий храм. Старинный клановый уклад Хайнской империи без чрезмерных усилий приспособился к новому миру. Правда, в современных реалиях он стал больше напоминать акционерное общество с семейным капиталом и строгой иерархией, только без выходных пособий. Все члены клана имеют право на долю в капитале семьи и получают дивидендный доход, соразмерный их влиянию, положению и вкладу в общее дело. Все чтят неписанный свод правил, которые иностранцу или лаоваю, как его насмешливо называли местные, может показаться слишком вычурным и надуманным. Здесь, в этой выезженной пустынным солнцем степи, не приходилось рассчитывать на справедливость законов. Каждый житель Нуркента знал, что законы пишут не в книжках. Они произрастали из земли и проверялись временем, огнем и кровью. Городом правил не мэр, которого по сложившейся традиции переизбирали раз в пятилетку. В реальности городом правили кланы, И окончание хрупкого перемирия между влиятельными семьями грозило жителям более суровыми и изматывающими тяготами, чем любое стихийное бедствие. Возможно, сегодняшний необдуманный поступок Тео, его глупый каприз, станет толчком, что вызовет сход лавины огромной разрушительной силы, сметающей все на своем пути. Оглушенный эхом собственных мыслей, Тео подошел к окну и прислонился лбом к стеклу, на котором снаружи наваливалась душная ночь, продырявленная тусклым светом звезд. В дверь тихо постучали. На пороге стояла Личи. На ее бледном лице отпечатались следы усталости. «Как ты?» Тео слабо улыбнулась в ответ, но когда она попыталась коснуться его щеки, на которой еще виднелось красное пятно отоплеухи, неосознанно отстранился. «Все в норме. Прости». Я сильно переволновалась и на мгновение утратила контроль. Я очень сожалею. Да ничего бывает, сам виноват. Где ты пропадал все это время? Мои люди обшарили все улицы, примыкающие к рыночной площади. Когда раздался взрыв, я побежал вместе с толпой. Отсиделся в одной тихой лавочке. Потом долго шел пешком, пока не удалось, наконец, вызвать такси. Хорошо. Впредь, если понадобится выбраться в город, «Тебя будут сопровождать мои люди». «Неужели все так плохо?» «Мы давно сидели на бочке с порохом». «Что-то такое должно было случиться рано или поздно». «Безумные фанатики». Проговорив это, Личи вымоченно улыбнулась. «В знак примирения я хочу передать тебе на хранение медальон, который принадлежит семье уже семь поколений. Он дорог мне. обещаю что будешь всегда держать его при себе». Тео кивнул. Личи вложила в его ладонь медальон из потемневшего серебра на длинной цепочке. «Поспи». На рассвет еще долго. Она легко коснулась его лба прохладными губами и вышла. Тео лег на кровать, вертя в руках округлый медальон. На крышке была выбита уродливая жаба, которая по ханьским поверьям считалась символом богатства и процветания. Тео надавил пальцем на выпуклое изображение, и задняя крышка слегка отошла. Сдвинув ее, он увидел тонкую фиолетовую пластину, похожую на те, что были в коробке у шныря. Неужели Личи доверила ему хранить ее воспоминания? Возможно, они о чем-то бесконечно дорогом и личном. Может быть, о детстве, о котором она так неохотно рассказывает? Или о давней романтичной истории? Или о его отце? Чужая тайна жгла ладони, тревожила и влекла за собой требуя разгадки.